Глава 26. Вверху надо мной на тёмном фоне небосклона, озарённого отблисками затухающего пожара, золотой дракон напал на чёрного. Попала я в крылатого ящера или нет, всё равно не было понятно, да и уже не разглядеть. И так ли уж важно, куда угодило копье и угодило ли вообще, если сама лечу вниз, судорожно размахивая руками, стараясь уцепиться за воздух. Знаю, что глупо, а ничего не поделаешь. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Меня охватил острый приступ клаустрофобии. Не скажу, что я сильно боюсь небольших замкнутых пространств, даже как-то чуть не уснула, когда мне делали МРТ. Но это осознание, что мои останки вполне уместятся в коробке из-под босоножек, становилось дурно. В то время, когда я уже мысленно попрощалась с жизнью и дала зарок стать злобным призраком, чтобы преследовать его окаянную светозарность, а ещё являться ему в самых жутких кошмарах еженочно, отцепившихся ни на жизнь, а на смерть монстров, отделился грифон. Он камнем падал ко мне. "Мой герой", восторженно прошептала я, и слёзы благодарности выступили на глазах. Все간ца концов с небес на землю сбросить может каждый, а вот спасти попавшую в беду девушку не всякий решится. Чтобы хоть как-то помочь в благородном деле собственного спасения, попыталась даже дышать через раз. Впрочем, это ни на что не повлияло, закон всемирного тяготения всё так же действовал. Воспарить над землёй не удалось, но я хотя бы старалась. А как говорится, наш народ надо благодарить хотя бы за намерения. Грифон подхватил меня перед самой землёй, когда я уже стала паниковать, что спасение моего нежного девичьего организма не задалось. Львиные когти крепко вцепились в куртку, остановив моё свободное падение. Ткань опасно затрещала, но выдержала напор. Я с облегчением перевела дух. Похоже, свидание со старухой с косой откладывалось на неопределённое время. Вот и чудесно. Сильные лапы невероятно бережно опустили мою перетрусившую тушку в горячий пепел бывшего когда-то зелёным пастбища. Грифон взмахнул орлиными крыльями и умчался на помощи его свидозарности. Я же осталась лежать и размышлять о бренности бытия в целом и хрупкости человеческого организма в частности. Наверху чёрный дракон теснил Золотова, оба плевались пламенем, пытались разорвать друг друга когтями, рычали и кусались. Но даже с такого расстояния было заметно, что его светозарность не только как летун, но и как боец не очень. Всё-таки надо тренироваться, хотя бы иногда. Вот, переживу эту ночь, найду спарринг-партнёра для тренировок на мечах. Дала себе обещание я, а то вечно Кумивар критикует мою физическую подготовку. Грифон мощными взмахами орлиных крыльев набрал высоту, поднялся выше сцепившихся драконов и атаковал чёрного со спины, склонив чашу весов в пользу золотого Чёрный зарычал и звернулся по змеиному и попытался сомкнуть челюсти на орлином крыле, но его светозарность не позволила ранить союзника. Сам рвануло перепончатое крыло чёрного зубами. Чёрный заверещал, выпустил струю пламени, пытаясь избавиться от противника. Золотой успела выпустить крыло и уйти от огня. А Грифон с силой ударил клювом по месту, где крыло дракона соединялось с плечом, пытаясь нанести ему максимальный вред. Чёрный обернулся, разинул пасть, и теперь настала очередь грифона маневрировать, спасаясь от пламени. что он выполнил с поистине кошачьей грацией. Теперь гибель чёрного была предрешена. Двух противников сразу он явно не вытягивал, даже если сам и не подозревал об этом. Вот и славно, устало вздохнула я. Значит, скоро полетим домой. Наверное, я умудрилась задремать, когда внезапный жуткий грохот заставил открыть глаза и недоумённо вытаращиться в темноту. Не сразу вспомнила о том, где собственно угараздело проснуться. Произошедшее казалось ярким и странным сном, но довольная до мерзения морда золотого дракона, буквально в сантиметрах в пяти от моего лица, развеяла все иллюзии. Блин, Мне срочно надо выпить. Обречён, сообщил я убийце драконов, отказываясь пребывать в его обществе натрезвую голову. Конечно, надо, неожиданно согласился он. Я кляну тебе, обещаю выпить вместе с вами море спиртного, как только мы отнесём чёрного в его пещеру и проведём ритуал. Какую ещё пещеру? возмутилась я несправедливости бодия. Никакой транспортировки мы не договаривались. Строго говоря, мы вообще ни о чём не договаривались. Не чуть не расстроился дракон, чем полностью подтвердил мои догадки о полном отсутствии у крылатой рептилии совести. Но ведь вы хотели бы стать очень богатой женщиной. Я не совсем поняла, интересовала ли его моя тяга к презренному металлу, или он утверждал, что деньги никогда не оставляли меня равнодушной. В любом случае, дракону удалось сильно заинтриговать. Вы желаете написать завещание в мою пользу и покончить жизнь самоубийством, поражённо выдавила я. Но у просто других способов озолотить мою скромную персону я честно не видела. Нет. Пасть дракона украсила улыбка, очень напоминавшая оскал голодного хищника, прямо мурашки по коже от его мимики. Мы убили дракона, а у приличного дракона, и это общеизвестный факт, имеется пещера с золотом. Лично я совершенно не разделяла белозубого оптимизма золота чешуйчатова. Разумеется, меня интересовали драгоценные металлы. Никогда не была особенно бескрыстной, и внезапно свалившееся на голову богатство могло раскрасить мою жизнь новыми красками. А если умудриться прихватить золото в свой мир, это было бы просто потрясающе. Но как это часто бывает, в большой бочке ароматного горного мёда коварно притаилась ложка дёгтя. Слишком уж соблазнительно звучало предложение дракона прогуляться в пещеру, полную сокровищ. Очень уж хорошо, чтобы быть правдой. Внутренний тревожный колокольчик отчаянно зазвонил, негативно реагируя на явный лохотрон. Уж слишком происходящее напоминало замануху в стиле: "Купите у нас пинкаус и получите замечательную бейсболку в подарок". К сожалению, в рекламе никто не упоминал, где именно можно достать астрономическую сумму, заплатив которую, можно стать счастливым обладателем самой обалденной бисболки в мире. И к слову, она действительно достанется на халяву. Ваша светозарность. Вы действительно уверены в наличии этого самого золота? Ехидно поинтересовалась я, даже не дав себе труд подняться на ноги. С этим затянувшимся устекновением совершенно выбилося из сил. Надо было предложить золотому разыскать Серата Леснала. Вот кто всегда готов на подвиги ради своей Брунхильды. Голова дракона над камином его бы точно порадовала. Копить золото это основная драконья традиция. И да, я в этом уверен, абсолютно и полностью. Нечуть не огорчился от моего недоверия его светозарность. Да, чтобы пробить броню этого золотого, одного сарказма маловато будет. Разумеется, вам виднее, фыркнула в ответ я. Но оглягнитесь вокруг, здесь нет ничего стоящего. Мы же хрен знает, на каких задворках, откуда здесь взяться драгоценным металлом. Здесь одна беднота проживает. Полагаю, в убогой пещере ещё более убогого дракона мы сможем обнаружить лишь пару медиков, и то, если очень хорошо обшарим все закоулки. Скорее всего, одна монета на проверку окажется фальшивой. А если нам сильно повезёт, там заваляется опиток овечьих шкур. Хотя это вряд ли. После его налётов остаётся только пепел. Вряд ли шкуры сохранились. Такая молодая женщина просто не может быть такой пессимисткой. Осудил моё недоверие и его светозарность. А золото есть, его не может не быть. Чёрный был очень силён. Или вы слишком слабы, подумала я, но вслух этого, конечно, не сказала. Зачем расстраивать? Без золота ему не набрать столько сил. Поверьте уж моему опыту. И, кстати, сам дракон очень дорогой трофей. А если продавать его магам по частям, вы станете довольно богатой особой. Знаете, сколько стоит драконья чешуя на чёрном рынке? Я не знала. Куда больше меня интересовало, откуда его светозарность знает о ценах на части тела дракона. Так что прекращайте изображать из себя падшего воина и полетели. Вы ещё хотите выпить чего-нибудь покрепче эльфийского зелёного чая? Выложил последний аргумент он. Нам необходимо вернуться в город до рассвета. Мы же не хотим, чтобы о нашей отлучке знали все и стали совать свои любопытные носы куда не следует. В городе так давно ничего не происходило, что наш полёт станут обсуждать пару десятилетий. И Кать 20 лет подряд от того, что тебя вспоминают незнакомые эльфы, не хотелось. к тому же нужно было убраться отсюда, и чуяло моё сердце, что золотой дракон из тех существ, с которым проще согласиться, чем пытаться делать что-то наперекор. С тяжёлым вздохом поднялась на ноги. Будь проклято то мгновение, когда я согласилась встретиться с вами сегодня, с нажимом сообщила я собеседнику, лишь только удалось встать и не шататься при этом, как пьяная. Досадно, что я ещё не пила, а уже заносит. О, не стоит так расстраиваться, жизнерадостно откликнулся дракон, и мне до зуда в ладонях захотелось съездить по наглой чешуйчатой морде. Вы просто ещё не осознали, как вам повезло. Главное, чтобы я не осознала всю глубину везения посмертно. Не удержалась от шпильки в его сторону я. А у меня хорошая новость. Это известие заставило меня нервно вздрогнуть. Вы полетите на грифоне, а я потащу дракона. Зачем? Ну, я подумал, что на грифоне вам будет гораздо удобнее, чем на мне. К тому же, я плохо летаю. Если ураню дракона, и ему ничего не будет, он же и так мёртв. Охотно пояснил он. Нет, зачем вам тащить дракона с собой? Разве нельзя провести ритуал прямо здесь? Спихире будет удобней. Там нас никто не побеспокоит. К тому же, то, что не будет использовано в наших целях, можно законсервировать при помощи магии. Там его никто не станет искать, а у вас будет время на поиски покупателя. Звучало вполне себе логично. Только вот я никак не могла представить себя в роли торговки частями драконьей туши. Было в этом что-то мерзкое, что ли. Согласна. При знакомстве с Лиссой мы совместными усилиями пристроили довольно вонючую голову монстра к какому-то магу. Но это была разовая акция, а тут целый дракон. Кому вообще нужно такое добро? Попадётся ещё какой-нибудь некромант, купит, оживит. Вот это будет номер. Грифон приземлился, стекучий и грациозный хищник. Мощные лапы взрыли пепелище, подняв в воздух облачка из золы. Понятия не имею, как он догадался, что ему выпала сомнительная честь стать моим воздушным транспортом. Я никак не могла сообщить Грифону, так как понятия не имела, как это сделать. Его светозарность тоже молчал. Но тем не менее, умный зверь стоял рядом и спокойно ждал, пока я вскарабкаюсь на львиную спину. Неворужённым взглядом было видно, что драконье седло слишком велико для грифона. Не стала даже пытаться приладить неподходящую сбрую, только время зря терять. За эту ночь порядком выбилося из сил, так что лезло на грифона как на Эверест, под осуждающим взором дракона. Честно говоря, постоянное недовольство его светозарности моей скромной персоной порядком выбешивало. Если с его точки зрения я всё время что-то делаю не так, брал бы с собой принцессу. Уверена, на Рендирель всё, что ей поручат, сделает идеально. Она же эльфийская принцесса, в конце концов. Их с пелёнок учат быть идеальными. А я плохо езжу верхом, мои полёты на драконе почти самоубийство, копьём не владею и вообще хочу домой, в ванну, спать и чтобы меня не беспокоили недели две минимум. последнее мне точно не грозило а жаль грифон слегка напрягся перед полётом как перед прыжком я судорожно вцепилась в оперение на его холке прекрасно понимая что какая-то горстка перьев крепко сстиснутая в кулаке не даёт страховки от падения несколько ударов орлиных крыльев по воздуху и вот мы плавно отправились в полёт Ветер свистел в ушах, трепал волосы, больше похожие на разорённое воронье гнездо, чем на хоть какое-то подобие причёски. Впрочем, внешний вид меня мало волновал, а вот полёт, да. Грифон летел легко, непринуждённо, с какой-то невероятной грацией. Ни каких тебе судорожных рывков, падений с риском разбиться о каменистое дно пропасти и болтанки. Только невероятные ощущения лёгкости и свободы. Хотелось раскинуть руки в стороны и закричать от переполнявших до самых краёв души эмоций. Я с удивлением поняла, что на самом деле летать мне нравится, даже очень. Его светозарность не стала мудрить. С места он не мог подняться в воздух вне зависимости, есть ли кто в седле у него на спине или нет. Поэтому золотой дракон пошёл старым проторённым путём, прыгнул в пропасть. Я имела самоименное удовольствие наблюдать головокружительный прыжок огнедышащего ящера в тёмный зев провала, и от испуга сердце пропустило пару ударов. Несколько тамительных секунд, казалось, что его светозарность разбился. И сломанное тело ящера лежит на дне, а город, который он охранял несколько сотен лет, рассыпается в прах прямо в этот самый момент. Мысль о том, что где-то реально гибнут люди или эльфы, или, может быть, и те и другие, из-за банальной неловкости его светозарности, удручала до нервной дрожи. Но тут наконец золотой дракон вынырнул из темноты, и я шумно выдохнула, с удивлением обнаружив, что оказывается, всё это время задерживала дыхание. Огнедышащая рептилия неловко невероятными зигзагами подлетела к телу чёрного дракона, зацепила когтистыми лапами павшего и поволокла за собой. Как ни тужился его светозарность, она нормально поднять дракона так и не смог. Поезд Золотой был гораздо крупнее Чёрного, но и это тот оказался именно такой случай, когда размер не имеет значения. А вот опыт, да, запустил его светозарность полёты. Летал бы регулярно, глядишь, и в моей шевелюре седых волос не прибавилось бы. Надо как-то ему помочь, задумчиво сообщила я, никому собственно не обращаясь. Глупо рассчитывать, что грифон сможет понять мои слова, и тем более выполнить сказанное. Вот был бы здесь тиграш, тогда да. Он статья особая. Тигр связан со мной какими-то магическими узами. Грифон же зверь дикий, а даже собаке нужно долго объяснять, что именно ты от неё хочешь. Но как ни странно, грифон догадался. Он плавно спустился ближе и уцепился за хвост Убитова. вдвоём дело пошло лучше тело удалось не только приподнять но и даже лететь субеенным в каком-то направлении оставалось надеяться что его светозарность знал конечный пункт нашего полёта иначе так можно нечаянно кругосветное путешествие совершить не знаю как его светозарность узнал где именно находится пещера покойного Полагаю, оттуда же, откуда вообще знала о существовании чёрного дракона и его зверским налётам на мирные стада овец. Вход в пещеру оказался заметен только с воздуха, да и то лишь тому, кто точно знал, где он располагался. Сверху его прикрывал природный козырёк. Он отбрасывал тень, и в итоге и без того тёмный зеф невооружённым взглядом сложно было разглядеть. Зато перед входом имелась небольшая взлётная площадка. Сам ли чёрный озаботился о своём удобстве или природа расщедрилась, не поймёшь, но только с посадкой возникли очередные сложности. Кызырёк не давал толком приземлиться такой весёлой компании, да ещё и с ношей. Покойный явно был нелюдимым и гостей не жалова. И за этого пришлось изрядно повертеться, выписывая в воздухе фигуры высшего пилотажа. Я даже пару раз предложила бросить это трудное и явно бесперспективное дело, но то ли не было услышано, то ли моё мнение банально проигнорировали. Честно пыталась дуться, но дуться в гордом одиночестве, находясь на спине грифона, было глупо. Наверное, ещё глупее, чем пытаться докричаться до дракона. который и самостоятельно-то держался в воздухе только чудом, а с грузом его мотало из стороны в сторону, как наски в проруби.